Глава четвертая Ручей ткнул леса носом в плечо. Вскинувшись, сев, опоссум оглядел небосвод. — Да, вон он! Вижу, вижу! На камень у деревца с алой листвой усел со спорхнувший вниз ворон. Ворон по имени Небо. — Ну? — спросил лес, хотя ответ был ясен заранее. Стоило только взглянуть в лицо Ворона. Действительно, небо сокрушённо покачал головой. Совсем ничего. Следы, изувеченные трупы, хоть что-нибудь? Нет. Небо вновь покачал головой. Ручей вопросительно поднял брови. Не знаю я, как это понимать, ручей, отвечал лес. «Я так же слеп, как и вы. Может, отец заплутал в землях мертвых? Может, его душа витает в чистилище? Может, он просто ушел далеко-далеко, за тысячу лик отсюда? Как знать?» Небо беспокойно запрыгал вверх-вниз. «Нет! Об этом ты даже не заикайся!» — зарычал лес. Он не у мамунапехта. Откуда мне знать, говоришь? Да кабы и так мамунапехт уже явился бы сюда, за нами, за древом. С этим мне ни неба, ни ручей спорить не стали. Однако их заверения и отревок леса ничуть не уменьшили. Втроём они обыскали, обшарили все уголки, все закоулки, все потайные места. Куда призраки могли завести отца, на многие мили вокруг. Убили на поиски около месяца, не зная покоя ни ночью, ни днём. Лет оно на носу, а мы до сих пор знать не знаем, куда он мог запропасть. Не знаю, не знаю я, что пошло в кривь. Чего вы меня-то спрашиваете, как будто это я во всём виноват? Сами как думаете? «Нет, сейчас все не как прежде. Это вы бросьте. Сейчас все по-другому. Все образуется. Все будет в порядке». Однако сам-то он видел. С отцом творится неладное. Все то же самое, что и прежде. «Нет, молю тебя, мать земля, не допусти, не позволь этому повториться». Ручей запрыгал вверх-вниз, заплесал над землёй. Да, вздохнул лес. Наши старания снова и снова заканчиваются одним и тем же. Но мне ничего больше в голову не приходит. Как ни больно это признавать, мы с вами уже не те, что раньше. Похоже, даже всем заодно, даже смешавшим свою кровь с кровью плода Нам не хватает волшебной силы для завершения чар. Тем более, даль-то какая. Согласен, вернулся он не целиком. Убоюсь отчасти он до сих пор там, у мамонепехта. Небу с ручьём вздрогнули. Он говорил о пауках в голове. Что ещё это может значить? Небу с ручьём вздрогнули вновь. Что «Рассказать отцу правду? Думаете, это так просто?» Похоже, именно так не бы с ручьем и думали. «Нет, он сокрушен, сломлен, его душа и сердце в смятении. Что, по-вашему, произойдет, если рассказать ему о маму на пехте?» Лес вожидающий умолк, однако прекрасно видел, Ответ им известен. — Верно. Тогда он немедля к маму на пехту, к шаману пойдет. Даст ему бой. А готов ли он к этому бою? Ответа не последовало. Лес тяжко вздохнул. — А если шаман прознает, что отец жив, куда он, по-вашему, первым делом отправится? Ручей и небо С тревогой взглянули на алые деревцы. Верно. И всё будет кончено. И потому, если отец отыщется, действовать надо как можно проще. Не станем забивать ему голову прошлой жизнью, прошлыми оплошностями и ошибками. Сейчас для него главное кровь. Если нам нужно, чтобы он стал погубителем, Он должен губить, убивать, купаться в их крови. Вот тогда он снова станет силён, снова прогонит их прочь. Голос леса возвысился, исполнился огня, жажды мести. А пал упал, а крепнет, вырастет выше прежнего, даст нам такой урожай. что самому напех ты задрожит перед нами от страха и вот тогда тогда взглянув на тоненькие алые деревцы высотой разве что в рост человека покачивавшиеся на лёгком ветру без единого плода цветка или хоть крохотного бутона на ветках лес тяжко вздохнул но прежде всего нужно найти отца И поскорее, пока нас не опередил Мамун на пехт. Глядя на небольшую яблоньку возле Эдвардовых ульев, Абита никак не могла надивиться на сочные, соблазнительные плоды, висящие невысоко над землёй. Листья яблоньки сверкали потрясающе ярким багрянцем. Оставалось лишь удивляться. Как она не заметила этого невероятного деревца раньше. На вид кроваво-алые яблоки несомненно казались вкуснее всех, какие ей когда-либо доводилось пробовать. Рот моментально наполнился слюной. Абита шагнула к деревцу, потянулась за яблоком, однако услышав шипение, тут же одёрнула руку. На ветке, свернувшись кольцами, Лежала шелковисто-черная змея с красными глазками. «Хеллоу, Абита!» Негромкий женский голос прозвучал мягко, едва ли не убаюкивающе. Абита зазиралась в поисках говорящей, но тут же сообразила. С ней говорит змея. «Не стесняйся, возьми!» Сказала змея. «Возьми, яблочко!» Они для тебя, дитя моё. Они помогут увидеть. Абита вновь подняла руку, однако замешкалась. Змея исчезла из виду, но её голос звучал, как ни в чём не бывало. Только остерегайся пауков. Пауков? Не обнаружив поблизости никаких пауков, Абита сорвала с ветки яблоко. Блестящие от росы, твёрдые, спелые, оно так вкусно пахло. Чувствуя, как рот снова наполняется слюной, обита вгрызлась в хрусткий алый бок яблока. В ответ яблоко сжалось, дрогнула обнажённая мякоть вместе укуса, налилась кровью, точно открытая рана. Кровь забурлила, вспенилась, и среди алых пузырей замелькали как тистые чёрные лапки. То были пауки, крохотные чёрные пауки, не одна дюжина. Лавиной хлынув на волю, они облепили ладонь. Абита отбросила яблоко прочь, но едва попытавшись выплюнуть откушенное, почувствовала мохнатые тельца и жёсткие колкие лапки на языке, над дёснах, за щеками, под языком. Пуки, кишмяки, шели во рту, заполнили горло так, что не закричать. Вскинувшись, обито села в постели, мучительно закашлялась, не в силах вдохнуть, захлопала ладонями по плечам, по волосам, по щекам, однако вокруг не оказалось ни одного паука. Только её кот Бука недоуменно взирал на хозяйку, сидя поверх одеяла. Спрыгнув с кровати, Обита метнулась к дверям, распахнула их Настиш. Свет зари разогнал все тени, озарил все углы, где мог бы спрятаться крохотный паучок. Замерв на пороге, Обита окинула взглядом двор, но и снаружи не было никого, кроме несушек, мирно копавшихся в сверкающей на утреннем солнце росистой траве. Тут Обита заметила, сколько на земле пыли. Настал июнь. На смену весенним дождям пришли тёплые летние дни. Земля мало-помалу просохла. Всё это напомнило, что Эдварда нет рядом уже около 2 месяцев. Однако Абита постоянно ожидала увидеть его за любым углом, или в поле, или выходящим из леса с широкой улыбкой, предназначенной лишь для неё одной. Эдвард, прошептала она, опустившись на ступени крыльца и крепко стиснув ладонями локти вспомнить хоть ту самую теплоту в его голосе но тут обита заметила как высоко поднялось солнце в небе и разом вскочила на ноги гвозди господни бука сегодня же воскресенье опаздывать нельзя старательно ополоснув перепачканное лицо водой из поилки для кур Абита схватила лучшую из своих юбок, заметила, как оттрепался подол, но всё равно надела её. Ничего, и до юбок руки дойдут, подумала она и горько усмехнулась собственным мыслям. Настанет ли день, когда у неё снова появится время заботиться о нарядах? Поспешно зашнуровав на груди корсет, Абита отыскала чепец. Позавтракала половиной лепёшки, твёрдой как камень, поскольку смальца в доме не осталось ни ложки, и направилась к двери. У порога, возле висевшего на крючке волосинова жирелья, она приостановилась и нежно провела пальцем вдоль звеньев цепочки. Так она делала каждое утро, и всякий раз этот нехитрый ритуал прогонял прочь ночные страхи, навевал покой. Вот и сейчас на сердце стало хоть немного, да легче. Дожжевывая лепешку, обито вышла на крыльцо и едва не споткнулась о Буку, принявшегося оттереться о ее ноги в попытках помешать хозяйке уйти. «Знаю, Бука, знаю. Мне и самой туда идти неохота. Дел слишком много, чтоб юбки просиживать да слушать их бесконечные проповеди». Спустившись с крыльца, она оглядела небо. Не собирается ли дождь? Утреннее солнце озаряло кукурузное поле. Борозды вкривь да вкось, одни засеяны, другие ещё нет, однако обита искренне гордилась собой. Я справилась, Эдвард. Как ты гордился бы мной, если бы видел это? Гордился бы. уж я-то знаю. Над землёй зеленели первые всходы. Возможно, урожай она всё-таки соберёт. Дождя бы ещё, дождя. Последние несколько дней Абита только и делала, что вёдрами таскала на поле колодезную воду, но понимала: в одиночку столько кукурузы не полить ни за что. Ничего. Дождя ждать недолго, сказала она Абуке. В ответ кот громко мяукнул. Ну что ж, по крайней мере сегодня мне есть о чём помолиться во время службы. Одна из коз ни с того ни с сего заболела и обита оглянулась на хлев. Вдруг тот загадочный дьявол, что напал на неё, всё ещё рядом. С тех пор, как он дотронулся до неё, обита его больше не видела. Хотелось бы верить, что за лас солью Отводили дьявола разыны всегда. Но если так, откуда же все эти потусторонние голоса, завогильные стоны и вой в среди ночи? А сколько раз она видела не вдалеке расплывчатых призрачных тварей, исчезавших, едва их заметишь. А Эдвард? Сколько раз где-то сбоку, в уголке глаза, словно бы мелькал её муж. А окликнешь его, Обернёшься, вокруг ни души. А не отвязное, ни на минуту не отпускающее ощущение, будто в лесу кто-то прячется, следит за ней и ждёт. Что тебе нужно? Всутый, в тысячный раз спросила она. Что? Повернувшись в сторону ульев, Абита поискала взглядом ту самую яблоньку с алыми листьями. Ей очень нужно было убедиться, Что это всего лишь ещё один ночной кошмар. Разумеется, возле Ульев не оказалось ни яблоньки, ни змеи, соблазнившей Абиту одним из её плодов, будто Ева в райских кущах. А ведь, кстати, никто иная, как мать, говорила, что змей в раю принёс Адаму с Евой не проклятие, а дар прозрения. Вспомнив об этом, Абита в который раз подивилась. Насколько силён был дар видения матери, способный дотянуться через бескрайнюю пустоту до самого царства мёртвых и вызвать оттуда душу умершего. Может, это оно и есть? Может быть, этот дьявол пробудил мой дар видения? По словам матери, даром видения обладали и её мать, и бабка, все матери в их роду. А если так, чем я хуже. И вдруг возле ульев, неизвестно откуда возник человек. Стоя спиной к обите, он не сводил глаз с подрастающей кукурузы. Эдвард, прошептала Абита, шагнув к нему. О, Боже, Эдвард, это ведь ты? Пожалуйста, пусть это будешь ты. На сей раз он не исчез. но развернулся к ней, и вправду оказался Эдвардом. Да. Муж стоял перед ней совсем рядом. Вот только Абита прижала ладонь к губам, заглушая крик, рвущийся из груди. Глаза Эдварда исчезли, как не бывало. На их месте темнели слепые глубокие впадины. Колени Абиты дрогнули, подогнулись. Подняв руку, Эдвард осуждающе указал на неё пальцем и тяжкой поступью двинулся к ней. Абита замерла, не в силах сдвинуться с места. С каждым шагом, надвигавшийся дух Эдварда становился прозрачнее, и наконец, не дойдя до Абиты всего несколько ярдов, исчез, развеялся словно дым. О, Боже, Иисусе Христе! Развернувшись, обита со всех ног, только бы не споткнуться, помчалась прочь по тропке, ведущей наверх, к гребню холма. Сейчас ей больше всего на свете хотелось, нет, требовалось как можно скорее оказаться на богослужении, среди людей, пусть даже тех, кого она всей душой презирала. "Эдвард", шептала она. "Где же ты на самом деле?" Перед глазами снова и снова возникала одна и та же картина — тело мужа на дне жуткой ямы, навеки в лапах нечистого духа. «Неужто и душа твоя тоже досталась ему?» При этой мысли о бите вспомнилось осуждение, с которым Эдвард указывал на нее. «Что же выходит? Все это из-за меня? Может, отец был прав?» И я по незнанию ввязалась во что не следовало. И моё имя вправду записано в его книге. Ведущей к церкви дорога, две колеи, выбитые в земле колёсами, углубилась в лесные заросли. Стена деревьев по обе её стороны с каждым шагом делалась гуще, подступала в плотную, заслоняя солнечный свет. Казалось, извилистый коридор из сучьев, листвы и узловатых корней готов проглотить Абиту в любую минуту. На бегу она то и дело оглядывалась, ожидая увидеть Эдварда, мчащегося следом за ней. Примерно на полпути к деревне Абита услышала чей-то голос. Остановившись, она сощурилась, обвела темные заросли пристальным взглядом, но обнаружила лишь... Что любая тень, любой куст кажется дьяволом, готовым броситься на неё. Вновь тот же голос, тихий, не громче шёпота, но совсем рядом. Спина вмиг покрылась гусиной кожей. Это всего-навсего ветер, подумала Абита. Нет вокруг никого. Однако поблизости кто-то прятался. Абита чувствовала на себе его взгляд. Оставь меня, с дрожью в голосе крикнула она. Оставь, пожалуйста. В ответ из лесу раздалось что-то вроде утробного рыка, но странно искажённого, словно бы исходящего из-под земли. Однако Абита сразу же поняла, кто это. Он, дьявол, тот самый, явившийся к ней в хлеву. Сорвавшись с места, она побежала дальше. Рык не отставал. Подобрав юбки, Абита помчалась во весь дух, но преследователь настиг ее без труда. Чужая ладонь легла на плечо и... И ничего. Уверенная, что он здесь, за спиной, Абита осмелилась оглянуться, споткнулась и рухнула в придорожные кусты. Вокруг не было ни души, ничего, кроме зарослей. Сидя на берегу, среди бескрайней россыпи костей, отец не сводил глаз с огромной реки, величева, неспешно струившейся мимо. Всё вокруг было серым: и река, и кости, и склоны окрестных холмов, и дымчатое усклое небо. Нарушали однообразие только оранжевые отсветы большого пожара вдали, у самого горизонта. Тёплый ветерок играл лёгкими хлопьями пепла, в воздухе веяло гарью. Протерев запрошённые пеплом глаза, отец разглядел на дальнем берегу реки туманные серые силуэты. То были они, всё те же духи: исполинский медведь, пара бизонов, с полдюжины волков и мамонт. Духи уже не бежали куда-то, как в тот раз, Когда отец впервые услышал их зов, одни безучастно лениво расхаживали по берегу, другие просто стояли на месте, устремив взгляд в никуда. Глаза их были мертвы, как они сами. Сколько он просидел здесь, этого отец не знал, ведь в землях мёртвых не бывает ни ночи, ни дня, одна только бесконечная серость. Подобрав из земли кость, он раскрошил её в кулаке и принялся вспоминать, как мог здесь очутиться. Помнится, стая призрачных зверей увлекла его за собой. Бег по лесу, пение в общем хоре. Всё это так радовало сердце, однако где-то в пути он, похоже, слегка заплутал и теперь не знал, как вернуться назад. И хочется ли ему возвращаться? Те, что в реке стонали безумоко, проплывая мимо, покачиваясь, кружась в неторопливых токах воды. На миг над волнами мелькнуло лицо, человеческое, женское. Едва отец успел разглядеть совершеннейшую пустоту её взгляда, женщина вновь ушла в глубину. Что ж, я готов. Со вздохом сказал отец, «Готов присоединиться к вам?» «Нет, не готов», — возразил кто-то рядом. Рядом с отцом лежал на костях кабан. Кабан с небольшой огненной сигиллой над головой. Кабан о трех глазах. Третий посреди лба, все три полны печали. «Ты уж который раз говоришь так?» Однако до сих пор здесь, добавил кабан, слаженно заморгав всеми тремя глазами. К чему кривить душой? Признайся, ты просто боишься. Отец сокрушенно крякнул. Серому, будто прибрежный ил, безволосому кабану не доставало уха, ноги хвоста, а ещё всех зубов, кроме огромного бивня. торчавшего из уголка пасти. Казалось, он разваливается на части, медленно, но верно рассыпается в прах. Вот эта река лето, сказал кабан, шумно принюхиваясь к воде. Река непрекаянных душ. Она приносит забветье всякому, в ней утонувшему. Об этом ты мне уже рассказывал, ответил отец. Да, но ну? рассказывал и не раз. Хм. Тревожные вести. Похоже, чем дольше я здесь, тем становлюсь забывчивее. Надо бы искупаться, прямо сейчас, сию же минуту, пока не запамятовал, что за этим сюда и пришёл. Однако в воду кабан не полез, а просто снова опустил морду на землю. Ты вот что объясни. Сказолец. Зачем я здесь? Кабан склонил голову на сторону. А вот теперь уже ты повторяешь сам. Сам, как полагаешь? Зачем? Вздохнув, отец вновь устремил взгляд к реке и задумался, что означает забытьё. Так прошёл час, а может и день, а может быть и неделя. Шаги «Быстрые!» «Кто-то спешит к реке!» Отец оглянулся. «Что там?» — спросил Кабан. «Кто-то сюда идет!» Кабан огляделся, принюхался. «Я ничего не слышу!» Поднявшись на ноги, отец разглядел в отдалении призрачную фигуру, направляющуюся к ним. «Человек! Женщина!» «Только черт лица не разобрать!» Шла она быстро, спрашивая. словно летела, не касаясь ногами земли. Это она? Кто? Отец указал на идущую. Вон же. Это она, та женщина. Абита. Нет там никого. Тебе просто мерещится. Проходя мимо, женщина остановилась, беспокойно зазиралась по сторонам. Ты что здесь делаешь? прорычал отец. Но женщина, словно ничего не слыша, уставилась куда-то за его спину, а затем, словно чем-то испуганная, птицей метнулась прочь. "Ну всё, довольно ты мне досаждала", рыкнул отец, пустившись в погоню. Бежал он быстрее, однако чем ближе, тем туманнее становились её очертания. Настигнув бегущую Отец ухватил её за плечо, и в тот же миг женщина исчезла, как не бывало. Невероятный силой толчок встряхнул всё вокруг, и призрачный мир закружился, рассыпаясь в прах. Увлекаемый вихрем пыли и серых костей, отец полетел вниз. Мало-помалу пыль осела, и он вновь очутился в лесу, лежащий на земле в одиночестве. Добравшись до общинной площади, Абита наконец замедлила шаг и тайком оглянулась. Не явился ли он, кто бы он ни был таков в саттан, следом за нею? Нет. Демона позади не оказалось. Сзади её нагоняли Гуди и Мэри Дибу, в окружении ещё дюжины женщин, направлявшихся на богослужение. Абита поспешно утёрла залитый потом лоб, отряхнула потрёпанные юбки от палых листьев и пыли. "Аби, дорогая, мой тебе добрый совет", заговорила Гуди. "Выходи из дому самую чуточку раньше, тогда и волноваться о том, что появишься на людях, этак и взмокшей от пота неряхой не придётся. Разве сама ты так не думаешь?" Женщины Оглядели Абиту с ног до головы, даже не пробуя скрыть отвращения к её виду. "Обы шмакита, Аби", вставила Дорти Дот. "Ты только глянь на них, грязные-то, грязные, просто ужас!" "Я так думаю", добавила Гуди. "Глупость до да блаш это, женщине браться за мужскую работу. Истинно так", согласилась с ней Фанни Хауэлл. Знай своё женское дело, и выглядеть будешь куда как опрятнее. Остальные решительно закивали. Да-да. Не уж-то тебе вправду, кажется, подобающим делом поле пахать, спросила Гуди. Мне вот, к примеру, не кажется, вставила Фанни. И мне, подхватила Дорти. Обступив Абиту кольцом, подзадоривая друг дружку, Женщины принялись осыпать её градом жестоких, извитительных замечаний, на перебой, так что слова не вставишь в ответ. В нашей общине так себя не ведут. Да, ты же всех саттанских женщин позоришь. уж это точно оби. К чему такое упрямство? Что ты доказать этим хочешь? То, что ты делаешь грех. Преподобный Смит так прямо и сказал. Самое время вернуть Уоллесу его землю, взяться за ум и начать исполнять свой долг, как достойная христианка. Если, конечно, ты вправду, как сама говоришь, христианка, а не какая-нибудь язычница. А биту затрясло, вспыхнувшие жаром щеки, наверняка побогровели, как свекла. «Гордыня все это!» Гордые негрешные. Вот тебе и весь сказ. И вправду. Бедный Оллис. За что ты с ним так поступаешь? Абита крепко стиснула кулаки. Я так думаю, это всё равно что грабёж. Не суйтесь ни в своё дело, вскричала Абита. Раскудахтались тут стаящей лей с равных. Женщины мигом умолкли. Поразивали рты. уставились на обиту во все глаза. «За своими делами следите!» С этим обита, едва не сбив Гуди с ног, стремительно двинулась дальше. Войдя в дом собраний, она плюхнулась на обычное свое место, на последней скамье, рядом с Хелен и прочей прислугой, сцепила пальцы, чтоб руки не так тряслись. В брошенном на нее взгляде Хелен Отразилось нешуточное беспокойство. Что с тобой? прошептала она и, оглянувшись, увидела входящую в двери гуди с компанией. Расходясь по местам, все они мерили Абиту взглядами полными укоризны. Однако Абита смотрела только вперёд. Ты снова зашла слишком далеко, Аби. Такова, они тебе с рук не спустят. К полудню как пить дать, в колодках окажешься. Хелен потянулась к ней, тайком от остальных стиснула её руку. Ответив на её пожатие, Абита от всей души пожалела, что не может сказать Хелен, как много сейчас значит для неё этот нехитрый дружеский жест. Преподобный Картер, поднявшись на кафедру, открыл службу общей молитвы. А после священники перешли к нудным проповедям. Как ни старалась Абита сосредоточиться на их монотонных речах, мысли её упорно возвращались к чёрным провалам на месте глаз Эдварда, к долгой дороге домой через тёмный лес и к тому, что наговорит о ней Гуди со своей сворой. Вдруг над печью в дальнем углу зала мелькнула странная тень. приметив её крайм глаза, Абита продолжала смотреть вперёд, но когда тень начала разрастаться, не сдержалась и отвела взгляд от кафедры. Тень удлинилась, выпрямилась, свернулась кольцом, вновь выпрямилась, приняла облик змеи и извиваясь, поползла по стене к потолку. Абита невольно прикрыла ладонью рот. Вдруг что-то твёрдое резко Болезненно стукнуло по затылку. Заметив её невнимание, помощник шерифа Харлоу не замедлил пустить в ход колотушку. Абита совсем уже вознамерилась возмутиться, указать на ползущую тень, но снова взглянув в дальний угол, никакой тени там не обнаружила. Смея в обители Господа: Боже, спаси меня и сохрани! Наконец проповеди завершились, прихожане поднялись со скамеи для заключительной молитвы, а затем потянулись наружу. Едва выйдя на двор, большая часть женщин обступила кольцом Сару Картер. Каждое воскресенье Сара, точно третейский судья, разбирала их с ссоры до жалобы, и сейчас, как обычно, взялась улаживать какой-то мелкий спор между сестрами Пратт. Заворожённая её властным видом, Абита глядела на Сару во все глаза. С решением, вынесенным Сарой, все вокруг согласились безоговорочно. Её слово было законом, по крайней мере, в кругу женщин. Однако по выражениям их лиц Абита ясно видела: дело в гораздо большем. Прямолинейную, непреклонную Сару в саттине глубоко уважали. Не редко обии казалось, что именно Сара, как ни грозно она порой выглядит, день за днём направляет деревенскую жизнь в мирное русло, причём в ещё большей мере, чем сам преподобный Картер. Кто-то дёрнул её за рукав. "Спасибо тебе, оби!" с лукавой улыбкой сказала Хелен. "По-моему, твой амулет помог". "Вот как? У меня есть секрет". Кивнув прошептала Хелен. Поклянись, что не проболтаешься. Клянусь. Исаак меня поцеловал. Да ну. Хелен, это же чудесно, заулыбалась Абита. Только гляди, как бы матушка Картер не пронюхала. Хелен просто сияла от счастья. Он сказал, что надеется однажды на мне жениться. Я за тебя так рада. Но Тутабита заметила не вдалеке у Олиса с женой, с сыном и дочерью, взирающих на неё. Встретившись взглядом с Олисом, она не отвела глаз, не дрогнула, лишь ещё раз удивилась его готовности пустить по ветру счастье родного сына. Олис направился к ней. Увидев его, Хелен поспешно засеменила прочь, а Абита двинулась следом, однако Олис схватил её за плечо. удержал, рывком развернул к себе, придвинулся вплотную. Его толстые пальцы до боли впились в тело. "Знай ты, что тебя ждёт, мигом забыло бы всякое самодовольство", прошептал он. На преподобном картере свет клином ещё не сошёлся, и ты скоро поймёшь, что это значит. С этим он оттолкнул от себя обиту и Точно не ведая ни горя, ни заботы, вернулся к семейству. Теперь набиту таращились не только у Оли с семьёй, а все вокруг, и ни в одном взгляде она не нашла сочувствия, одно только хлёсткое, убийственное презрение. Потерев занывшее плечо, обита отвернулась и двинулась прочь. Хотелось лишь одного поскорее вернуться домой. Дьяволе дома! Дьяволы в лесу, дьяволы в церкви. Куда ни глянь, всюду дьяволы. Не ужтотних нигде, нет спасения. Стоило завершить эту мысль, Абита заметила гудит дибл в голове своих подпевал, горячо толковывающий что-то с Ари Картер и раз за разом тычущую пальцем в её обиты сторону. Когда же я научусь держать свой длинный язык за зубами? — подумала Абита, ускорив шаг в надежде ускользнуть. «Абита — Абита! — окликнула ее матушка Картер. Абита сделала вид, будто ничего не расслышала. — Абита, Уильямс! — грозно крикнула матушка Картер ей вслед. — На два слова! Оцепенев, Абита застыла на месте. Удастся ли ей сейчас, сию минуту, безропотно снести принародный выговор? Ох, вряд ли. Не тот нынче день. Прошу прощения, я вовсе не хотела быть грубой. Просто э эти женщины порой так жестоки. Я только отойдём. Двела матушка Картер, увлекая её за собой. Поговорим с глазу на глаз. Отведя обиду к стене дома собраний, супруга преподобного Пригвоздила ее к месту стальным, не мигающим взглядом. Обита потупилась. «Послушай меня, Обита. То, что я должна сказать, не для посторонних ушей. Обита собралась с духом, готовясь к самому худшему. Ты поступаешь мужественно и благородно. Я тобой восхищаюсь. Действительно восхищаюсь. И не я одна. Обита ушам своим не поверила». Мэм, но ты слишком уж беззащитна. Беззащитна со всех сторон. В прошлом Олис свою злокозненность уже проявлял и не раз, и я ему не доверяю. Полагаю, сейчас для него дело уже не только в земле. Боюсь, он затевает против тебя недобрые, намеревается разорить тебя, если сумеет. В этом он заручился помощью серьёзных союзников. из самого Хартфорда, лорда Менсфилда и судьи мирового судьи Уоцена. Сейчас оба наседают на преподобного Картера, принуждая его поддержать Оллиса. Не сумеешь вырастить и снять урожай, невыплаченный тобой долг обратят в кабальную службу. В кабальную службу? Это как же? Тебя законным порядком отдадут в долговое рабство Уоллису. Будешь жить у него в сервентах, трудиться на него, пока не отработаешь долг. Она это обита, годы могут уйти. Но я думала, все долги с имуществом связаны. Долг у Олиса Менсфилда не отменяет твоего долга. Твои обязательства остаются в силе. Даже если я потеряю землю, боюсь, что да. Сердце обиты Забилась как в лихорадке. Боже правый, во что же я вляпалась? Тебе нужно замуж, и как можно скорее, и снова выхода нет. Замуж? Не так это просто. Не просто, я понимаю. Мужа, как яблоко, с дерева не сорвёшь. Однако у нас есть полудюжный человек, которому настоятельно необходима супруга. Вот, например, — Саймон Диббл, он о тебе уже спрашивал, или, скажем, Винни Фред Хауэлл. Обито не сумела скрыть отвращение. — Знаю, оба они слишком стары. — А Саймон уже дважды вдовец, — вздохнула матушка Картер. — Уверена, нашлись бы и другие желающие, однако Уоллес ясно дал понять всем возможным женихам. Это де его дело, а они пусть даже близко к тебе не подходят. Перечить ему никто не желает, и, как тебе прекрасно известно, непросто. Его дело стало быть, подумала Абита, сообразив, что всё это значит. Если её ферма не принесёт урожая, никто не сможет жениться на ней, пока сполна не выплатит у Олли судок. при условии, что Оллис даст на это согласие. Выходит, она целиком окажется в его власти. Оллис сможет заставить её работать на него и даже сдавать её труд в наймы. А всё это немногим лучше рабства. Матушка Картер покачала головой, с трудом сдерживая гнев. Прости меня, Господь Бог, за такие слова, но человек он гнуснее некуда. Гордыня и жадность растлили его душу. И об этом, правда, не то что говорить, думать противно, но, боюсь, этот человек не остановится даже перед кровопролитием. Держись на стороже, Аби, и без Эдвардова-Мушкета никуда не ходи. — Как жаль, что ты там одна. — Я бы... — взгляд матушки Картера, Скользнул куда-то за спину обиты. «Ансель Фитч, выйди оттуда сию же минуту!» — велела она. Морщинистый, пучеглазый Ансель, потупив взгляд, выступил из-за куста. Щеки его раскраснелись. «С тобой сколько раз говорили насчет этой манеры за всеми вокруг подглядывать да подслушивать? Поди прочь, пока я его преподобие не позвала!» Ансель принял вид оскорблённой невинности. Я и не думал подслушивать. Я всю вон на все во следы там искал. Следы дьявола, божий труд, он прилежания требует. Но матушка Картер, не удостоев его ответа, смирила старика строгим холодным взглядом. Разом увядший Ансель отвернулся и побрёл прочь, бормоча что-то себе под нос. И этот ещё, проводив его взглядом, сказала матушка Картер. Погибель на нашей голове. Что ни день треплет языком ядовитым, сеет в деревне страх. Хотел бы вправду отоыскать дьявола, на себя бы поглядел. Вновь повернувшись к обите, она заметно смягчилась, вздохнула. Обита, многого я для тебя сделать не в силах, однако готова помочь, чем смогу. Сердечность в голосе Сары Картер едва не оказалась последней каплей, переполнившей чашу терпения. Эта строгая женщина держалась с обитой, как с человеком, по-дружески. Вот отчего обите пришлось всеми силами сдерживать слезы. «Помолитесь о дожде», — попросила она, не стараясь скрыть дрожи в голосе. «Дождь для меня — единственное спасение». Вот тебе кое-что, сказала матушка Картер, вынимая из-под передника свёрток. Возьми. Это не подаяние. Подаяние для тех, кто не способен позаботиться о себе сам, а ты ты вдвое достойнее большинства наших мужчин. Абита заглянула в свёрток. Увидев внутри солидную связку солёной рыбы, она поспешно утёрла слёзы, навернувшиеся на глаза. Сара Картер негромко рассмеялась в ладонь. Пары слезинок, милая, пойдёт только на пользу. Теперь все любопытствующие, что не сводят с нас глаз, подумают, будто я отругала тебя на все корки. С этим она крепко стиснула руку Абиты. А о дожде я помолюсь. Помолюсь непременно. У неби труда сев Отец оборвал, отшвырнул прочь опутавшие его стебли в юнка и мох, огляделся в поисках бескрайних россыпей костей, но ничего подобного вокруг не нашлось. Ноздри защекотал густой аромат папоротников и сосновой смолы, и отец понял, должно быть он снова среди живых. Сколько же он проторчал в земле мертвых, таращась на серую реку! Судя по шкуре, обросшей мхом, довольно долго. Однако ж ответов как не было, так и нет. Поблизости деловито жужжали около полудюжины шмелей, перепархивавших с цветка на цветок. Жужжание их навевало покой. И в эту минуту отцу казалось, что он мог бы наблюдать за этими шмелями целую вечность. В тёплом, свежайшем воздухе вияло цветочными ароматами. Сквозь густую листву на землю сочился солнечный свет. Сорвав цветок, отец оглядел его со всех сторон и смял в кулаке. Ничего. Я выясню, кто я таков, выясню. Тут он почувствовал невдалеке кого-то ещё. Неспешно поднявшись на ноги, Отец отряхнул шкуру от букашек и пыли. Топот неуклонно приближался. Отыскав взглядом широкую тропу, отец подкрался к ней ближе, спрятался за толстым высоким дубом и принялся ждать. И вот, из-за дальнего поворота твёрдым шагом, озираясь по сторонам, вышла: "Да это же она!" обита Стоило ей подойти ближе, отец почувствовал её страх и бешеный стук сердца в груди, и запах её крови и голод. Всё тот же ненасытный, неодолимый голод вернулся, захлестнул его с головой. Едва она поравнялась с дубом, отец негромко зарычал. Обитая испуганно обернулась в его сторону, сощурилась Вглядываясь в лесной полумрак, сорвалась с места и во всю прыть помчалась дальше. Выступив на тропу, отец проводил её взглядом, а когда она скрылась за поворотом, оскалил клыки, бросился следом, но тут же остановился. А это ещё что? Склонив голову набок, он навострил ухо и затаил дыхание. Долго ждать ему не пришлось. из дали из чащи леса снова донёсся вой жалобный голос зверя поразил отца до глубины души сердце забилось как бешеное голод влёк в одну сторону вой в другую отец зазирался глядя то на тропу то на лесные заросли из лесу донеслось что-то вроде раската далёкого грома За громом последовал новый вой, полный боли и муки. Отец с рыком бросился в заросли и, прыгая через бурелом и ручьи, петляя среди деревьев, галопом помчался на вой. Стоило подняться на гребень холма, внизу, у его подножья, обнаружился один из этих новых людей. В руках человек держал длинное металлическое оружие. А над дулом оружия поднимался дымок. Напротив, у дальнего склона лощины рычали, охраняя логово около полудюжины волков. Ещё один волк, мелко часто дыша, лежал на земле с изрядной кровоточащей дырой в боку. Человек пару раз вогнал в дуло железный прут, вскинул оружие к плечу и К немалому смятению отца обрушил на волчью стаю грохот и сноп огня. Второй волк жалобно заскулив, рухнул на бок. "Нет!" зарычал отец. Человек обернулся на рык, увидел его, вытаращил глаза и принялся поспешно, насколько позволяли трясущиеся руки, загонять в дуло новый заряд. Отец Не жалея ни ног, ни боков, рванулся к человеку с оружием прямо сквозь заросли шиповника. Человек поднял оружие, выстрелил. Что-то с силой ударило в грудь, закружив волчком и сбив в снок. Коснувшись раны, отец взглянул на чёрную кровь, запятнавшую пальцы, и вновь перевёл взгляд на человека. "Диявов!" вскричал человек. Поспешно перезаряжая оружие, поднявшись на ноги, отец твёрдой поступью устремился к нему. Выронив заряд, человек отчаянно завизжал, взмахнул оружием, точно дубиной. Удар отец без труда отбил. Прыгнул к человеку, полоснул его когтями, шип с ног, сомкнул зубы на вражеском горле и стиснул челюсти. Горячая кровь струёй хлынула в пасть. Однако отец не останавливался, не желал останавливаться. Поддавшийся власти крови, спустивший с привизи всю свою ярость, всю свою боль и муку, он продолжал рвать человека в клочья. Со стонами, с чавканьем, с хлюпаньем пил, пил он сладкую парную кровь. расстёкшуюся по всем жилам, до краёв переполнившую сердце, и опомнился только после того, как выпил её до капли. Запыхавшийся, спложь перепачканной кровью пополам со шмётками плоти, отец сел и перевёл дух. Грудь там, куда угодил человеческий выстрел, слегка побаливала. Однако, ощупав рёбра, он обнаружил, что рана почти затянулось. Услышав рычание, он утёр кровь с губ предплечьем и огляделся. Уцелевшие волки, негромко ворча, прижав уши, с опаской крались к нему. Отец протянул им оторванный от тела убитого лоскут мяса. Волчица, самая крупная в стае, вздыбив шерсть на загривке, рыча сквозь оскаленные клыки, придвинулась ближе. Ещё ближе, схватила мясо и отпрянула прочь. В миг сожрав угощение, волчица снова шагнула вперёд. Отец протянул к ней руку. Стоило волчице обнюхать ладонь, вздыбленная шерсть её улеглась, прижатые уши поднялись. Успокоившаяся волчица принялась лизать пальцы отца. Остальные волки, покорно поджав хвосты, тоже подошли ближе, и каждый в свой черёд принял от отца по куску человечьего мяса. Исполнившись ощущения собственной правоты, отец почувствовал, как приятно ему сознавать, что он спас волчью стаю от человека. Казалось, в глубине души безотчётно он жаждал чего-то подобного давным-давно. Не уж-то лес сказал правду. Не уж-то я, как он и говорил, действительно защитник, заступник и погубитель. Не уж-то меня вправду исцелит кровь. Люис! донёсся издалечьей-то оклик. Отцы волки как один обернулись на голос. Люис! раздалось вновь. на сей раз заметно ближе. Волки негромко зарычали. — Льюис! Ты куда подевался? На холмик поднялся еще один человек, много моложе первого. — О, Господи! — выдохнул он при виде волков, окровавленного трупа и, наконец, отца, и, развернувшись, пустился бежать. Отец, вскочив на ноги, Рванулся в погоню за юношей, и волки последовали за ним. С рысцы он перешёл на бег, помчался вперёд во всю прыть. Волки не отставали. Поднявшись на холмик, отец отыскал взглядом бегущего юношу и испустил вой, и стая завыла тоже. Юноша оглянулся, в ужасе завизжал, отшвырнул прочь мешок и оружие, склонил голову и не разбирая дороги, вамчался сквозь заросли напролом его в упор подхлестнул биение сердца отец улыбнулся и вновь целиком доверился зову крови перевалив один холм другой он нагнал юношу на широком лугу нападать не спешил поравнялся с бегущим побежал рядом наслаждаясь азартом охоты и волки бежали следом за ним Вот тут-то, в эту минуту он и почувствовал себя собой, завершённым, целым. Да, прошептал он. Вот кто я таков, отец всех диких тварей, заступник, охотник и погубитель. Увидев жуткий оскал отца, юноша пронзительно завопил, вытрясчил глаза, ускорил бег, Однако споткнулся и рухнул ничком в траву. Отцы волки обступили его кольцом. Поднявшись на колени, юнец крепко сцепил руки перед грудью. О, Господи Иисусе, спаси меня и сохрани. Однако отец едва смог расслышать его сквозь громкий стук сердца. Упиваясь запахами горячего пота, крови и страха, он схватил юношу за волосы и Рывком поднял на ноги. "Малю, пощади меня, сатана, пощади!" Ткнувшись носом в шею юнца, отец перегрыз ему горло. Тёплая кровь тугой струёй хлынула в пасть, потекла с подбородка на грудь. Юношу он отпустил, и тот, корчась в судорогах, зажимая ладонями жуткую рану, рухнул на землю. Заметив голодные взгляды волков, отец кивнул им, и волки разом бросились к юноше, вонзили в жертву клыки, довершая дело. При виде их пиршества отца вновь охватило чувство собственной правоты, сомнений быть не могло. Он поступил как должно. Я погубитель. Не далеко запрокинув голову, Он испустил долгий протяжный вой, тут же подхваченный стаей. Заунывный клич их разнёсся по лесу на многие мили кругом. Отец сдвинулся прочь, и волки последовали за ним. Ускорив шаг, он побежал во всю прыть, и волки бежали по лесу рядом. Над деревьями засиял тонкий серп ущербной луны в окружении первых вечерних звёзд. И вскоре к бегущей вслед за отцом волчьей стае один за другим начали присоединяться духи. Общий вой окреп, набрал силы, слился в единую, дружную песни живых и мертвых. Взбежав на вершину холма, отец увидел внизу, в долине, мерцающие огоньки и темные силуэты домов. Остановившись, Он уставился на открывшуюся картину во все глаза. Вот они, новые люди, подумал он, снова почувствовав голод. Я погубитель. В конце июля, в разгар летней жары, Оллис, радуясь случаю спрятаться от палящего солнца, сидел в кабинете лорда Менсфилда. Сидевший напротив мировой судья Уотсон помахивал небольшим веером, овивая пухлые, сплошь усеянные бисером пота щеки. — И вырастить кукурузу обито не сможет никак, — спросил лорд Мэнсфилд из-за письменного стола. — Никак, — без колебаний ответил Уоллес. — Я только на прошлой неделе проезжал мимо. — Как вам прекрасно известно... До дождями погода нас нынешним летом не баловала. Большую часть её посевов иссушила жара. Пусть даже завтра начнутся дожди, и к осени кое-что вызреет, этого уверяю вас, но уплату долго не хватит. Лорд Менсфилд с заметным облегчением на лице развалился в кресле. Похоже, Господь милосердный одобряет поступки этой женщины не более нашего. Оллису вспомнилось, как она выглядела, трудившееся под жарким солнцем. Мокра от пота, спутанные, слипшиеся волосы лезут в глаза, и задежда на теле, только засаленная блуза да юбка, ни бы шмаков, ни чепца, ноги черны от грязи. "Вид у неё, краше в гроб кладут", сообщил Оллис. Полуголодная, отощавшаяся, Вот такие круги под глазами. Взяла на себя слишком много. Вот и надорвалась. Любому человеку в здравом уме с первого взгляда видно, что дело там гиблое, но боюсь, саму её разум уже оставил. Я видел, она поливать кукурузу пытается по ведёрку за раз. Его собеседники ошарашенно переглянулись. Бедное создание. Похоже, она действительно повредилась умом, сказал лорд Менсфилд. И даже в церковь уже, которая воскресения носа не кажет. Что? ахнул судья Отсон. Это кто ж ей такое позволил? Преподобный Картер пожалел её и освободил от посещения воскресных служб по причине житейских невзгод. Жалости в этом человеке не найти ни на грош, сказал судья. Оручаясь это он в пику нам. А я вам вот что скажу: ни его, ни её поступков в деревне не одобряют. Боятся, как бы Господь приведи это к ереси, не отвернулся от нас. Среди садденсов есть те, кто преподобным давно уже недоволен. Поговаривали даже об изгнании его из деревни. «Лично я с удовольствием бы на это полюбовался», — заметил судья. «Ну что ж», — подытожил лорд Мэнсфилд, «очевидно, о преподобном и этой обите Уильямс нам больше тревожится ни к чему. Теперь дело проще простого. Поскольку выплатить долго обида, очевидно, не сможет», Нам остаётся лишь подождать. Давай же так и поступим. А срок нашего с тобой уговора продлим. К концу октября передашь мне купчью на земле Эдварда. И всё выйдет в точности, как мы и договаривались изначально. Что скажешь? Оллис не сразу нашёлся с ответом. Скажу. Скажу, благослови вас Бог, сэр. Благослови вас Бог. Лорд Менсфилд протянул Уоллису руку, и оба скрепили уговор крепким, сердечным рукопожатием. Касуля спрыгнула вниз, в распадок, и помчалась прочь, спеша выбраться из низины прежде преследователей, и знать не зная о том, что путь ей уже перекрыт. Заметив троих волков, бегущих на перерез, Она взбрыкнула, развернулась, прянула вверх на откос, но оступилась и рухнула на колени. Не успела косуля вскочить, как подоспевший отец сломал ей шею сильным ударом в висок. Окружив добычу кольцом, волки с утробным рыком защелкали зубами, принялись рвать косулю на части, затеяли свару из-за самых лакомых кусков. Отец шагнул к ним. Волки рыча, скали обогренные кровью клыки, подались назад. По локоть запустив руку в разорванное под брюшье косули, отец начал ощупью искать, что хотел, без чего не мог обойтись. Наконец он вырвал из груди жертвой сердце, поднял его над головой и выжил теплую кровь в разинутый рот. После этого отец отступил от добычи, позволяя волкам продолжать пир. Сел, прислонился спиной к стволу дерева. Полной грудью вдохнул запах крови и парного мяса, пожираемой волками косули. Оставалось только прикрыть глаза и подождать, пока кровь не прогонит прочь тени и боль. Действительно, кровь снова на время подействовала. И отец снова, пусть ненадолго, почувствовал себя исцелённым самим собой. Перед мысленным взором его возник образ первозданного леса. Вокруг самозабвенно резвились лесные звери и дикий люд. В воздухе веяло едва уловимыми ароматами медоносных цветов. Слегка улыбнувшись, отец ввёл: "Но вот сбоку Различимое только краешком глаза, мелькнуло, закопошилось чёрное пятнышко. Ещё одно, и ещё. Пауки снова сползались к нему, а с пауками возвращалась и боль. "Нет!" вскричал отец, открывая глаза. Волки уставились на него, беспокойно переминаясь с лапы на лапу. "Давно ли?" спросил он волков. Давно ли мы вместе рыщем по лесу, охотимся, убиваем, пьём кровь добычи? Ответить волки не могли и, разумеется, не ответили, только смотрели на отца, не отводя взглядов. Между тем отец точно помнил, что со стаей встретился в полнолуние, а сейчас луна снова сделалась почти полной. Стало быть, месяц прошёл. А пауки всё никак от меня не отвязнутся. Тут его вновь одолел приступ боли, всё то же чувство ущербности, разорванности напополам. Поморщившись, отец поднялся, стиснул виски ладонями и нетвёрдым шагом, нога за ногу, двинулся через лес, куда глаза глядят. Волчица, отколовшись от стаи, последовала за ним. Вскоре ему преградила путь широкая тропа. Остановившись, отец задумчиво уставился на глубокие колеи. Это же их дорога, одна из дорог, проложенных новыми людьми. Волчица оглядела дорогу, принюхалась, зарычала. Как по-твоему? Может, лес всё же был прав? Может, мне нужна их кровь? Кровь людей. Рассудив так, отец двинулся вдоль дороги. Огромная волчица рысцой семенила рядом, и вскоре отец учуял людей: их пот, их сор, их испражнения. Усиливавшееся с каждым шагом людская вонь мало-помалу заглушила все прочие запахи. Волчица оселась на хвост, отказываясь идти дальше. Отец чувствовал человека она боится и ненавидит в точности как дикий люд не бойся волчиться сегодня их черёд кровь проливать дальше отец шёл один пока не увидел вдали гребни крыш у самой опушки леса он остановился оглядел чистокол выстроенный из срубленных деревьев и тут неподалёку послышались приближающиеся голоса Укрывшись в кустах, отец увидел идущую мимо седоволосую женщину, а с нею ребёнка, совсем малыша. В руке женщина несла ведро. Дойдя до кустов, она поставила ношу на землю и начала наполнять ведро сорванной ежевикой. В поисках ягод женщина углубилась в заросли, принялась складывать ежевику в передник, а малыша, мальчишку лет около 3, оставила возле ведра одного. Выступив из кустов, отец направился к мальчику. С каждым шагом его сердце билось быстрее, голод усиливался, жажда крови превращалась в свой иноравного хищного зверя. Перемазанный ягодным соком мальчишка уставился на отца во все глаза. Отец ожидал, что малыш, заметив его, поднимет виск, однако ребёнок к немалому его удивлению, заулыбался. Отец в неуверенности замедлил шаг. «Баба!» — воскликнул малыш, показывая на отца. «Баба!» «Баба?» — переспросил отец. Мальчишка просиял, радостно захихикал. «Баба!» С этим он зачерпнул из ведерка горсть ежевики и, и протянул отцу. При виде его бесхитростного поступка в памяти словно бы что-то кольнуло, но как отец ни старался, изловить и удержать смутное воспоминание не удалось. Тут требовалось что-то ещё, совсем немногое, самая малость. Поразмыслив, отец подставил ладонь, и мальчишка высыпал в неё угощение. Как только ягоды коснулись ладони, воспоминания расцвели пышным цветом. Мужчины и женщины, одетые в оленью замшу, преклоняют перед отцом колени, преподносят ему ягоды, гирлянды цветов, низки бусин. Джарет! Позвал кто-то. Картина начала меркнуть. Нет! заречал отец. всеми силами удерживая видение в памяти, стараясь разглядеть ещё что-нибудь. Джаред, принеси ко ведёрка. Отец моргнул. Видение исчезло, но пробуждённые им чувства покидать сердце отца не спешили. Что это? удивился он. Не охотничий азарт, не упоение кровью, нечто глубинное, потаённое. Странный, но в то же время невероятно знакомый восторг. Отец еще раз взглянул на ежевику в горсти. — Джаред! Из зарослей появилась старуха с полным передником ягод. — Что на тебя нашло, дитя мое? Может, ты... При виде отца она ахнула, выпучила глаза, шарахнулась прочь и рухнула в кусты, рассыпав собранную ежевику. Сатана! вскричала старуха, указав на отца трясущимся пальцем. Мальчишка встревожено оглядел их обоих. Смяв ягоды в кулаке, отец устремил взгляд на тёмные капли ежевичного сока, сочившиеся между пальцев. На сердце разом сделалось пусто. Новое чувство исчезло, как не бывало. Старуха Не сводя с отца Дикого безумного взгляда, заворочилась, но безнадёжно запуталась в ползучих стеблях и встать не сумела. Дышала она со свистом, хрипло, натужно. Похоже, она меня знает, подумал отец. Вот только откуда бы ей меня знать? С этими мыслями он подошёл к ней ближе, и тут старуха Наконец-то сумев набрать в грудь побольше воздуха, оглушительно завизжала. Отец схватил её за горло. Умолкни сейчас же, не то до смерти придушу. Старуха разом притихла. Скажи, кто я такой? Что? пролепетала старуха, неудержимо дрожа. Кто я? Так ведь дьявол, конечно. А кто же ещё? Заскулила его жертва. Сам сатана. Пожалуйста, не убивай. Прошу, умоляю, не убивай. Сатана? А кто такой сатана? Погубитель? Сбитая с толку, старуха замотала головой. Отец сжал её горло чуть крепче. Кто такой сатана? Да ты же ты! зарыдала старуха и жутко надрывно закашлялась, будто её вот-вот вырвет. Внезапно она выгнула спину дугой и судорожно схватилась за грудь. Не понимая, что происходит, отец отпустил её горло. Щёки старухи разрумянились, побагровели, жилы на шее и у висков вздулись, глаза закатились под лоб, дёрнувшись раз другой. Засучив ногами, старуха обмякла, осела на землю и замерла. Тут отец понял, что её сердце больше не бьётся. Протяжно, с досадой вздохнув, он присел рядом, не сводя с неё глаз. Ничего. Ничего не чувствую. Где же мой голод? Где жажда крови? Смерть. Одна только смерть. От смерти ответов не добьёшься. Взглянув на бревенчатый чистокол, он прислушался, потянулся мыслями к прячущимся за ним людям, но и там ничего не почувствовал. Там тоже ответов нет. Души этих людей не поют. И тут ему вспомнилось обида, вернее То самое прикосновение. Казалось, их связывает нечто общее. Да, что-то меж нами есть. Не знаю, что, но есть. Это уж точно. Услышав плач, отец обернулся и увидел мальчишку, предлагавшего ему ежевику. По щекам мальчика текли слезы. Отец поднялся и протянул ему руку. Мальчишка в испуге попятился. Ба-ба, прошептал отец, и мальчишка со всех ног пустился бежать к деревне. Подобрав ведро с ягодами, отец углубился в лес, вновь отыскал дорогу, однако волчица успела уйти. Тогда он зашагал вперёд, на запад, к дикому леду, к пау-пау, к маленькой женщине. умеющий отворять дверь в его душу